Глава 40. Макар. Арина не звонит мне. Время пора домой. Даже на часы смотреть не нужно. Внутреннее чувство времени подсказывает, что организм устал, а мозг больше не работает. Уснул. А урчание в желудке подсказывает, что не мешало бы поесть. Бросаю на рабочий телефон прощальный взгляд. Не хочешь звонить, гордая? Ну и оставайся на работе. У Арины есть свой автомобиль. Скромный, серый. Стоит на стоянке во дворе дома. Я сам подвожу жену туда, куда ей нужно. Арина Романовна мужнина женщина и не должна ни пешком ходить, Не сама мучится с обслуживанием автомобиля. Для этих нужд имеется мой водитель. Собираю вещи, иду на выход. Прохожу мимо дверей кабинета Ханиной, прислушиваюсь к голосам тихо. Едва удерживаюсь, чтобы не заглянуть. Нет. Сам себя мысленно ударяю по руке. Едва натянется чтобы открыть дверь. Никаких уступок. Арина давно села мне на шею и свесила ножки. Делает, что хочет, думает, что хочет. До чего мы докатились? Вольнодумство Ханиной привело меня к краху семейной памяти. Чуть не привело. Я вовремя остановил жену. Поживет парочку дней Без нас с дочкой одумается. Даже кота у нее заберем. Пускай почувствует себя одинокой. Поймет, если доводить и выводить мужчину, то можно остаться и без него. Вот так. Убеждаю самого себя и пружинистым шагом иду на выход. «Ханин!» На парковке меня окликает Журавлёв. — Супругу где оставил? Ты смотри, Коршунов быстро приберёт к рукам, если узнает, что тебе не нужна. — Смеётся. Но я не улыбаюсь. Впервые не смеюсь вместе с боссом и другом по совместительству. — Понятно. — Улыбка сползает с лица полковника. «До завтра», – бросает холодным тоном и садится в свой служебный автомобиль. «Ничего не понятно», – шиплю я и занимаю место в своем. «Поехали», – командую водителю. «Арина Романовна», – сотрудник смотрит на меня внимательно, – «сама доедет, не маленькая». Доехать до родильного дома в рабочее время смогла, значит, до дома тоже доберется. На чем? На метро. Люди же пользуются подземкой, чем она отличается от них. Хочет быть Ханиной, а не Вороновой. Пускай освоит навыки передвижения по большому городу, заодно навыки борьбы за выживание освежит. «За город едем. К тёще с тестем!» Командую я и достаю из кармана личный телефон. Три непринятых звонка и 20 голосовых сообщений. Все отправлены с номера тестя. Понятно, кто давал внучке баловаться трубкой. Включаю СМС слушаю. «Маша». Папочка, я соскучилась. Привези мне шарики. Гелевые, синие, розовые. Маша. Папа, я устала кататься на пони. Она брыкается, когда ее дергаешь за гриву. Смешная. Тяжело выдыхаю. Сколько раз Машеньке говорили, чтобы не дергала животных за любые волосяные покровы. Но она снова и снова пробует мир на ощупь. Ее уже царапали, кусали, клевали. Всегда прилетает ответка. Но дочь упорная, отчаянно продолжает эксперименты с обитателями этого мира. Маша. «Деда говорит, что скоро купит мне коня». «Вашу Машу! Какого коня? Кто его кормить будет, платить за содержание?» Начинает казаться, что общение деда и внучки не сулит ничего хорошего. «Маша. Дед говорит, что потом купит мне мужа, какого я выберу – красивого». Водитель не выдерживает, начинает громко смеяться. «Чего ржешь, как конь? Ее дед может. Все управление знать что может. Продолжает гоготать. «Знаю, что знает!» Огрызаюсь я. В своё время меня многие отговаривали жениться на хорошенькой блондинке практикантке Арине Вороновой с зелёными глазами ведьмы. Именно из-за того, что её отец мог купить всё и всех. Журавлёв так и говорил. «Остановись!» «Парень, женись на вере, хорошая баба, влюблённая, а с этой фифой с Рублёвки нахлебаешься и с сплетен не оберёшься, что живёшь за счёт её отца и интересы богатых блюдёшь». Я лишь отнекивался и говорил всем, как сильно люблю Аришу. В конце концов, все доброжелатели махнули на меня рукой и сказали, чтобы сам бултыхался в своих проблемах, которые у меня точно будут. Проблем с Аришей удалось избежать. Влюбленная, как кошка, она выполняла в точности все мои указания. И ее родители быстро смирились с моими закидонами и просьбами не портить мне жену. Но когда родилось голубоглазое чудо по имени Маша, Егор сказал, что его обещание никак не распространяется на внучку и её он будет баловать за двоих. За себя и своего погибшего брата Романа, деда Машуни, биологического отца Ариши. Я быстро сдался, потому что сам не мог насмотреться на свою кроху. Кроха росла, ее баловали, позволяли ей всё. В результате из милого чуда выросла Маша, гроза всего двора. Самое страшное в том, что я, Арина и Кристина видим размер проблемы, а дед Егор нет. По его мнению, все под контролем. Неуверенными пальцами включаю следующее сообщение. Слушаю, и волосы шевелятся на голове. «Маша, дед купит мне тигренка». «Ну, хватит, баста. Сегодня же поговорю с тестем, чтобы он прекращал баловать Машу». «Купи, купи, купи», — бубню себе под нос. «Эта девочка знает другие слова». «Наверное, гены берут свое», — снова усмехается друг и водитель. «Уволю», — говорю грозно и смотрю с грустью в окно. «Все идет не так, как хотелось бы. Все будто разваливается». «Одна надежда у меня. На Кристину, маму Арины. Она женщина умная. Уважаемый детский врач» а еще очень отзывчивый человек. Люблю разговаривать с ней о жизни. А еще у нее интересные глаза. Один глаз серый с янтарным ободком, вокруг зрачка. Смотришь и думаешь, что волшебные золотистые искорки природа рассыпала по радужке, а второй глаз серо-голубой. Завораживающие и гипнотизирующее зрение. Тёща только с близкими настоящие ходит без линз. На работе строго в линзах ходит, чтобы людей не смущать и не сбивать с толку. Спустя час подъезжаем к высоким воротам загородного дома Егора и Кристины Вороновых. Интересно, как Маша отнесётся к тому, что мамы не будет с нами целых два дня. Так-то Машуня привыкла проводить время именно с Ариной. Я для дочери чуждый элемент, вечно отсутствующий и занятый работой. Ворота открываются, водитель даёт по газам, и тут же вижу свою. Как танк несётся на нас. Водитель резко тормозит. Pa, -pa!